На другой день сама Бетси утром приехала к нему и объявила, что она получила через Облонского положительные известие, что Алексей Александрович дает развод и что потому он может видеть ее. Не позаботясь даже о том, чтобы проводить от себя Бетси, забыв все свои решения, не спрашивая, когда можно, где муж, Вронский тотчас же поехал к Карениным. Он сбежал на лестницу, никого и ничего не видя, и быстрым шагом, едва удерживаясь от бега, вошел в ее комнату. И не думая, и не замечая того, что в комнате есть ли кто или нет, он обнял ее и стал покрывать поцелуями ее лицо, руки и шею. Анна готовилась к этому свиданию, думала о том, что она скажет ему, Но она ничего из этого не успела сказать. Его страсть охватила ее. Она хотела утешить его, утешить себя, но уже было поздно. Его чувство сообщилось ей. Губы ее дрожали так, что долго она не могла ничего говорить. — Да, ты овладел мною, и я твоя, — выговорила она наконец, прижимая к своей груди его руку. «Так должно было быть», — сказал он. «Пока мы живы, это должно быть. Я это знаю теперь». «Это правда», — говорила она, бледнее, все более и более, и обнимая его голову. «Все-таки что-то ужасное есть в этом после всего, что было». «Все пройдет. Все пройдет. Мы будем так счастливы». «Любовь наша, если бы могла усилиться, усилилась бы тем, что в ней есть что-то ужасное», — сказал он, поднимая голову и открывая улыбкою свои крепкие зубы. И она не могла не ответить улыбкой, ни словам, а влюбленным глазам его. Она взяла его руку и гладила ею себя по похолодевшим щекам и обстриженным волосам. Я не узнаю тебя с этими короткими волосами. Ты так похорошела. Мальчик. Но как ты бледна. — Да, я очень слаба, — сказала она, улыбаясь. И губы ее опять задрожали. — Мы поедем в Италию. Ты поправишься, — сказал он. Неужели это возможно, чтобы мы были как муж с женою, одни, своею семьей с тобой, — — сказала она, близко вглядываясь в его глаза. — Меня только удивляло, как это могло быть когда-нибудь иначе. — Стива говорит, что он на все согласен. — Но я не могу принять его великодушие, — сказала она, задумчиво глядя мимо лица Вронского. — Я не хочу развода. Мне теперь все равно. Я не знаю только, что он решит об Сереже. Он никак не мог понять, как могла она в эту минуту свидания думать и помнить о сыне, о разводе. Разве не все равно было? «Не говори про это. Не думай», — сказал он, поворачивая ее руку в своей и стараясь привлечь к себе ее внимание. Но она все не смотрела на него. «Ах, зачем я не умерла? Лучше бы было», — сказала она, — И без рыданий слезы текли по обеим щекам, но она старалась улыбаться, чтобы не огорчить его. Отказаться от лесного и опасного назначения в Ташкент по прежним понятиям Вронского было бы позорно и невозможно. Но теперь, не задумываясь ни на минуту, он отказался от него и, заметив... в высших неодобрении своего поступка, тотчас же вышел в отставку. Через месяц Алексей Александрович остался один с сыном на своей квартире, а Анна с Вронским уехала за границу, не получив развода и решительно отказавшись от него.